Глава 2. Пора на работу Мой день, как всегда, начинался в 6 утра с омерзительного звука будильника, который я ненавидел в сей душой, и при этом он точно мог разбудить меня, в отличие от другой ерунды, что я пытался приспособить вместо него. Я специально ставил его, когда только начинал свою деятельность, чтобы точно проснуться, Но теперь, спустя столько лет, как-то привык. Стоило ему начать петь свою мерзостную дозубовного скрежета трель, как в моей голове словно рубильник включался, переводя меня из приятной неги сна в суровую реальность. Протянув левую руку, уже привычно отключил его и занял вертикальное положение. Голова гудела, но это для меня вполне нормально. Я уже и не помню, каково это просыпаться без головной боли. Если она так сама собой в течение получаса не пройдет, у меня была припасена таблетка. Но это будет видно после душ. Я принимал их лишь когда т о доставляла совсем сильный дискомфорт. Все-таки таблетки это деньги, а мне приходилось считать каждую копейку. И это не говоря о явном вреде постоянного приема подобного лекарства. Впрочем, не в моем случае что-то там говорить о вреде. Но все же самое первое, что я обычно делал при пробуждении, ощупывал правую руку, проверяя ее чувствительность. Это было необходимо, чтобы понять, сколько именно времени у меня осталось и осталось ли оно вообще. Все началось с кончиков пальцев. Мелочь, скажете вы. Вот и я даже и не обратил внимания в тот момент и осознал, что это более чем серьезно, когда стало слишком поздно. Я проклят. Вот так просто проклят. Повезло так повезло. Куда только от такого счастья деться? Все люди, которые оказались в зоне, как впоследствии стали называть преддвери бездны, получают проклятие, которое медленно, но уверенно их убивает. Чем дольше ты там, тем оно сильнее. Впрочем, встречаются уникальные случаи, но это уже частности. Шанс спастись есть, и он в какой-то мере даже напрашивается сам собой, это убить порождение бездны. Одного из жутких монстров, которые рождаются в зоне, убил его стал полноценным охотником сверхчеловеком способным войти в бездну и сражаться с обитающим там сонмом существ к сожалению этот путь для меня уже закрыт слишком поздняя стадия даже если я сейчас сражусь с самым примитивным обитателем зоны то проклятие поглотит его душу не дав мне переродиться в охотника вот такой вот небольшой но ставящий крест на моей дальнейшей спокойной и долгой жизни нюанс сейчас я могу говорить об этом спокойно но в самом начале даже не знаю как я выдержал подобные известия и не сошел с ума от безнадеги в данный момент поражение уже дошло до плечевого сустава и продолжит подниматься чтобы дойти до л о к т я у проклятия ушло каких то три года на то чтобы дойти до текущего места еще год когда она дойдет до сердца мне конец в лучшем случае у меня есть год но скорее всего даже меньше не с а м а е радужная п е р с п е к т и в ы не правда ли? Еще когда проводились исследования феномена проклятия, мне предприняли попытку ампутировать пораженную часть тела, посчитав, что это поможет справиться с негативным воздействием неизвестного происхождения. Так я лишился руки по локоть, но это не принесло ожидаемого эффекта. Уже позднее выяснили, что проклятие поражает вовсе не тело, а то, что можно назвать душой, и даже если отрезать руку, то поражение продолжится. На руке были лишь внешние симптомы, а не источник болезни. Но просто сдаться и умереть в муках – не мой путь. Способ излечиться есть, особый эликсир, который добывается из спинно-мозговой жидкости боссов, как прозвали альфа-особи, что были сильнее своих товарищей. Большие шишки крупных гильдий добытчиков могут пить его хоть каждый день, утрированно, но все же близко к реальному положению вещей. А вот у меня не хватает денег даже на то, чтобы купить хотя бы один. Остается работать и надеяться, что сумею заработать нужную сумму до того, как умру. Тем более, куда мне еще тратить все заработанные деньги, как не на это? Неплохая мотивация, согласитесь? Осмотр руки позитива не прибавил. Чувствительность все сильнее снижается, но зацикливаться на этом не стал. Если бы я думал об этом постоянно, то, наверное, сошел бы с ума. Хотя с той жизнью, которой я живу, до этого недалеко. Впрочем, весь мир и так сошел с ума при появлении входа в бездну. Можно сказать, он стал катиться в бездну, но в нынешних реалиях это выражение звучит совершенно не так. Да, многое изменилось, и сложно представить, что прошло всего лишь несколько лет. Поднявшись первым делом, я сделал небольшую зарядку, затем принял душ и на скорую руку приготовил себе завтрак. Жил я скромно в маленькой комнатушке, в которой находилось место лишь для кровати, шкафа и стола, но мне много не надо. Все равно это место было лишь для того, чтобы провести ночь и восстановить силы перед работой, н е больше и н е меньше. Уже через 22 минуты весь путь уже давно был изучен наизусть, вплоть по минуту, р а с п р е д е л я е м ы й день. Я стоял на автобусной остановке, дожидаясь автобуса, что идет к пограничному пункту с зоной. Он приходил ровно в семь, и через полчаса мы вместе с другими пассажирами уже были на месте. Путь был мне привычным, так что никаких задержек, и вот я уже перед блокпостом, ведущим в четвертый оборонительный блок. Всего вокруг Пятой Бездны существовало шесть блоков со своим сектором ответственности за территории внутри, каждый из которых играл роль своеобразной таможни и представлял собой хорошо укрепленный форт с огромными каменными стенами, башнями на которых устанавливались ракетные установки и крупнокалиберные пулеметы с системой автоогня. А то ведь всякое случается и не всегда люди успевают среагировать быстрее, чем автоматика, которая без промедления распознает угрозу. Тем более пока что на технические средства обнаружения еще никто из монстров не нашел лазейку. Чего нельзя было сказать о людях, были среди монстров бездне те, что могли становиться невидимыми, неприятные создания. Танки, бронетехника, солдаты, всего этого было тут в избытке, но по большей части они служили эдакой дорогой декорацией, да и больше нужны были, чтобы никого не впустить внутрь да отсечь контрабанду из зоны, чем для того, чтобы сдержать монстров. Основную безопасность на четвертом пункте обеспечивала боевая гильдия «Белые волки». Те, разумеется, имели процент со своего товара, что проходил через четвертый оборонительный блок. Власть государства тут была ограничена, всем управляли именно волки. Впрочем, такое было справедливо для всех постов, ведь они не могли существовать без гильдий, состоящих из пробужденных. Да и каждая гильдия, как на подбор, имела какое-нибудь пафосное название. С учетом того, что подавляющее большинство охотников являлось людьми в возрасте до 30 лет, неудивительно, что все приобрело в некотором роде игровую тематику. Те же гильдии взялись как раз из игр, просто сейчас быть охотником стало не только более увлекательно, но и намного прибыльнее, чем сидеть в виртуальных онлайн-играх. Последние вроде еще продолжали свое существование, но по понятной причине не могли предоставить остроту ощущений, подобную той, что ты ощущаешь, входя в бездну. Пусть риск не вернуться назад и был велик, желающих было очень много. Да и кто не мечтал стать кем-то вроде супергероя? Ха... Стоило только вспомнить о волках, как мимо меня прошло трое гильдейских в боевом облачении и при оружии, весело болтающих о чем-то своем. На простого безликого добытчика вроде меня они не обратили никакого внимания. Проводив троицу равнодушным взглядом, я направился дальше, пока не дошел до места регистрации. Раньше таким занимались люди, но последний год волки поставили три автомата, где можно было зарегистрироваться без лишней мороки, и не нанимая для этих целей людей. Подойдя к ближайшему, я сунул в него карточку, где говорилось, что я добытчик с квалификацией S. Этот ранг означал, что я имел опыт в добыче органических и кристаллических ресурсов, не требующих специального обращения. Под специальным обращением подразумевались ресурсы, для которых нужен был пробужденный со специальной способностью. Будь я таким, то уже давно бы вылечился от проклятия и жил в свое удовольствие. Аппарат выдал зеленый свет, присвоил номер и отправил в загон. На самом деле загон — это жаргонное название, и волки его не очень любили. Так-то оно называлось зоной ожидания и фактически являлось просто пустой площадкой огороженной сеткой. Внутри было несколько лавочек, но обычно они уже были заняты более ранними пташками. Все хмурые, злые, впрочем, это нормально, других тут в принципе и не водится. Оказываясь тут, невольно вспоминаешь фильмы про нелегалов, которые ждут ч е л о в е к у у которого есть работа, а работы на всех не хватит. И так, по сути, было. Бывали дни, когда я сидел в загоне до самого вечера, а бывало, что работа сваливалась сам с о г о у т р а Были даже ночные смены, но такое случалось редко и, как правило, означало «аврал», правда, и платили за него чуть больше. Многие соглашались и на такие условия, я был из их числа, обидно будет, если не хватит самой малости в последний момент из-за того, что я отказался работать. Впрочем, в моей ситуации я вообще брался за все, что получалось. В этот раз, похоже, повезло, я заметил пятерку людей, двое из которых были облачены в доспехи, напоминающие рыцарские, только более современные и выполненные из прочных материалов, которые даже монстры бездны не сразу смогут пробить. Две молодые девушки и три парня, все при оружии, но от охотников другого и не ждешь. Им даже на государственном уровне разрешено носить с собой оружие, не ограничиваясь рамками зоны. У одного из пятерки на груди была искусно выполнена гравюра льва, сжимающего копье. Мне пришлось сильно напрячь память, чтобы вспомнить, что это за гильдия. Астраханские львы, новенькие, прибыли в пятую бездну пару месяцев назад. С ними мне работать пока не доводилось. Стоило молодым охотникам зайти в загон, как присутствующие добытчики сразу подтянулись и затихли, терпеливо дожидаясь, когда о б ъ я в и т кто именно пойдет вместе с пробудившимися в рейд. Вперед вышла русоволосая девушка невысокого роста и принялась зачитывать номера. Всего им было нужно 20 человек, тут присутствовало больше сотни. Но в этот раз мне повезло. Хвала автомату, система порекомендовала именно меня им в команду, Делалось все это на основании не только физических данных работника, но и на его послужном списке, а вот он у меня по всем показателям перекрывал физические недостатки. «Названные ко мне!» — крикнул один из парней в рыцарской броне и повелительно махнул рукой. Он держал перед собой планшет, к которому нужно было приложить свою карточку добытчика и заключить таким образом контракт. Также благодаря этой системе регистрации родственники могли получить компенсацию за погибшего в ходе рейда. Гильдиям и государству было проще выплатить эту сумму, чем потом вдруг оказаться без чернорабочей силы. Да и выплаты эти на фоне того, что удается добыть в бездне, на самом деле довольно мизерные и перекрываются уже следующим рейдом. Принцип работы охотников в рейде был прост. Они убивают, мы разделываем и добываем. Гребем все ценное и рассовываем по мешкам, на которые вешаем ярлыки с собственным номером. По прибытии эти мешки разбираются, оцениваются, и нам выплачивают 5% от стоимости. Остальное забирает гильдия. «Нечестно», — скажете вы, — «но такова жизнь, а если хочешь получать больше, то попытай свои шансы в становлении охотником». «Думаю, тут не надо пояснять, что таких смельчаков среди обычных тружеников было немного». «Причина этого была в том, что по традиции первого дня появления зоны входа в бездну, ты должен был без помощи со стороны убить одного из монстров, и победа всегда должна быть превозмоганием, когда ты побеждаешь противника, который гораздо сильнее тебя». Я оказался д е с я т ы м в очереди, выйдя перед той самой русоволосой девушкой, которой на вид было 20 максимум, уж слишком молодое у воительницы лицо, Уже собрался протянуть карточку, как внезапно мою руку перехватил один из львов, цепко впившись в м о ю запястье. Причем так, что я ее и сдвинуть не мог. «Стоп!» «Что с твоей рукой?» Хмуро посмотрел он на меня, причем с таким видом, будто я его сейчас намеревался в чем-то обмануть. «Я могу работать», — спокойно и уверенно заявил я. «Нам не нужны калеки», — отрезал, смерив меня злым взглядом парень. Возможно, кому-то и этого было достаточно, чтобы извиниться и отказаться от работы, но мне в принципе некуда было отступать, так что я спокойно встретил его взгляд. «Я профессионал и хороший добытчик. Можете посмотреть процент моей эффективности, если сомневаетесь. Пожалуйста, мне нужна работа», — настойчиво повторил я. Девушка неуверенно переминалась с ноги на ногу, не зная, что делать в такой ситуации. Ну точно недавно только стала ходить в рейды, если это вообще не первый в ее жизни. Парень смотрел на меня как коршун, и я в какой-то момент подумал, что не видать мне сегодня работы, но тот бросил на девушку строгий взгляд и приказал «Проверь». Я поднес карточку, мелькнул звуковой сигнал, и после этого оба г и л ь д е й ц а сосредоточились на том, что выдал прибор. Средний показатель — 76%. Ого! Девушка удивленно в о з р и л а с ь на меня. так много не может быть это какая-то ошибка фыркнул парень бросая недоверчивые взгляды на планшет говорю я хороший работник терпеливо пожал я плечами со мной подобный разговор проводился не впервые хоть отметку бы что ли в личном деле сделали чтобы таких недоверчивых не встречать не смотрите на мою руку она не сделает меня обузой когда была последняя работа даже не взглянув на меня спросил мужчина вчера Система оценивает ее на 68%, это были хорошие показатели. 80 и выше выдавали лишь охотники, специализирующиеся на добыче, вопреки тому, что могли также участвовать в сражениях с монстрами, но далеко не все из пробужденных горели большим желанием рисковать своей жизнью. Сносным добычек считается, если выдает больше 40 по все тем же показателям системы оценки. Охотник из Львов еще раз недоверчиво посмотрел на меня, задержав взгляд на поврежденной руке. Скорее всего, раздумывал, мог ли я с одной рукой вчера поработать на почти 70% эффективности, но в итоге кивнул. «Хорошо, но если выдашь меньше 50, то не получишь ничего», — злорадно улыбнулся он. Я на это ответил спокойным взглядом, такие сволочи мне уже встречались и с этим ничего нельзя было поделать, Даже несмотря на то, что это требование противоречит контракту, заключенному между нами на время рейда. У гильдейских слишком много возможностей, позволяющих им безнаказанно обходить подобные моменты. Включи это в контракт, последние слова были сказаны девушке. Ну вот, собственно, об этом я и говорил. Я ведь все равно подпишу соответствующий документ, а значит уже не могу иметь к ним никаких претензий. Сволочи. «Есть», — с лёгкой запинкой отозвалась она, а я облегчённо выдохнул. «Сегодня я без работы не остался. Уже хорошо».